Часть третья. «От хорошего к великому». Глава десятая. «Принцип пафоса». Эпиграф. «Люди умирают из-за того, что мы не понимаем друг друга. Можно подумать, что это преувеличение, но мне так не кажется». Алан Алда. Актер-телеведущий. Билл работал тренером по легкой атлетике в Университете Орегона когда богатый выпускник этого вуза пожертвовал миллион долларов на новую беговую дорожку из полиуретана. Но радость Билла не была долгой, так как он заметил, что подошвы кроссовок скользят на поверхности нового корта. В один воскресный завтрак Билл обратил внимание на стоявшую на кухне вафельницу. Он видел ее каждый день, но тогда посмотрел на нее по-новому. Ему пришло в голову, что подошвы кроссовок могли бы плотнее и надежнее контактировать с поверхностью дорожки, если бы у них был такой же рисунок, как у створок вафельницы. Билл отнес аппарат в гараж, залил внутрь уритан и включил его. В результате пластмасса расплавилась, и тренер не смог раздвинуть створки вафельницы. Билл купил новую и залил в нее другой материал. Снова ничего не вышло но Билл не сдался, а просто перестал насиловать вафельницы. Он взял два металлических листа, пробил в них дырки, имитируя узор нагревательного прибора, и залил между ними полимер. Потом вынул получившуюся полоску пластика и пришил ее к подошвам кроссовок. Первый студент, пробежавший в них по дорожке, бежал как заяц. После этого Тренер по легкой атлетике Билл Бауерман стал одним из основателей компании Nike. Вполне возможно, вы уже слышали эту известную историю, предшествующую созданию компании. Второй основатель, Фил Найт, вдохнул в этот рассказ жизнь. В 1980 году впервые были размещены акции компании. Найт приехал в Нью-Йорк и на встречах с потенциальными инвесторами представлял видение бренда. В конце презентации он рассказал историю Бауэрмана. В автобиографии под названием «Продавец обуви» Найт писал так. «Я рассказал о его знаниях, опыте, смелости, а также историю с вафельницей. Я хотел, чтобы эти нью-йоркские ребята поняли, что хотя мы из Орегона, с нами шутить не стоит». Во время освоения «Дикого Запада» «Трусы никуда не двинулись и остались там, где жили. А слабые умерли, идя до мест, где живем мы. Следовательно, только мы и остались». Найт повторял эту историю банкирам в Чикаго, Далласе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Он посетил 12 городов за 7 дней. Его рассказ был своеобразной метафорой, передающей дух инноваций, присущей новому бренду. Даже дома и улицы в районе штаб-квартиры Nike напоминают об истории компании. Они названы в честь основателей. Молодые сотрудники хотят знать, как происходило формирование бренда, и руководство рассказывает об этом. Главные рассказчики — топ-менеджеры. Они говорят, как Фил Найт продавал кеды из багажника своей машины «Плимут Valiant. Говорят и о волшебной вафельнице, и о легендарном легкоатлете Стиви Прифонтейни из Орегона, который погиб в автокатастрофе и о котором Найт отзывается с любовью и большим уважением. В «Найк» герои прошлых лет вдохновляют на инновации в будущем. По мере расширения компании, люди, рассказывающие истории, чувствуют, что их работа становится ответственнее, Так говорят в клипе Fast Company об истории бренда. В компании действует программа ознакомления новых сотрудников с историей организации, которые целую неделю проходят специальный курс в штаб-квартире в Бивертоне, штат Орегон. Они весь день проводят в городе Юджини, где посещают место гибели Стива Прифонтейна и стадион, на котором тренировал Бауерман. Мы рассказываем людям об истории Nike говорит один из коучей. «Когда новые сотрудники понимают, что все наши продукты создаются для улучшения результатов спортсменов, они осознают, что это главная миссия компании». В этом смысле ничего не изменилось со времен, когда Бауэрман сам изготовлял кроссовки для легкоатлетов. В кампусе Nike все здания названы в честь основателей компании или спортсменов, чьи успехи помогали создавать бренд». В одном из корпусов можно увидеть вафельницу Бауэрмана. Фил Найт хотел, чтобы не забывали о людях, которые помогали строить бренд. «Здесь я не вижу домов, я вижу храмы. Все, что угодно, можно сделать храмом, если захотеть», — писал он. Фил Найт знает, что истории — лучшее орудие убеждения. В них он добавил секретный ингредиент — пафос. Аристотель писал — что пафос — это убеждение аудитории путем взывания к ее чувствам, и именно истории — самый простой способ вызвать их. Сотрудникам «Найк» рассказывают о прошлом и вдохновляют их строить будущее. «Если бы я тебя понимал, у меня было бы такое выражение лица?» Алон Алда шесть раз получал премию «Эмми». Большинству зрителей он запомнился участием в сериале «Мэш». Алда интересовался наукой и научными достижениями, и после этого сериала стал вести программу «Американские научные открытия» на государственном канале PBS. Алда 11 лет проработал ведущим этой программы, в которой брал интервью у ученых. Во время работы над передачей Он пришел к выводу, что многие ученые часто крайне плохо и спутанно передают свои мысли. Чтобы поспособствовать решению этой проблемы, он создал центр Алана Алды для передачи научных идей при университете штата Нью-Йорк в стоуни Алда Алды писал, «Например, вы возглавляете компанию и считаете, что совершенно прозрачно и понятно говорите с сотрудниками и клиентами, а они вас прекрасно понимают». Но, увы, и те, и другие от вас уходят. Или вы ученый и пытаетесь найти финансирование для исследований, но не можете это сделать, потому что потенциальные спонсоры вас не понимают. Или вы врач и говорите с пациентом резко и раздраженно. «Все это не должно быть так, как я сейчас описываю». По мнению Алды, часто в коммуникации отсутствует эмпатия или сопереживание. Он считает, что если в общении их нет, это может серьезно повлиять на карьеру отдельного человека, сообщества и всю планету. «Бухгалтер рассказывает мне правила налогообложения так, что я ничего не понимаю. Продавец объясняет условия страхового полиса, которые, по твоему мнению, никак не связаны с реальной жизнью». К моему величайшему сожалению, я понял, что практически все неправильно понимают других. Ну, может, не всегда, но недопонимают друг друга достаточно, чтобы серьезно усложнить себе жизнь. Люди умирают из-за того, что мы не понимаем друг друга. Можно подумать, что это преувеличение, но мне так не кажется. Если доктора не рассказывают пациентам, как принимать лекарства, «Если инженеры не в состоянии объяснить городским властям, что плотину может прорвать, если у родителей не получается убедить ребенка не употреблять наркотики, все это очень плохо закончится». Алды искал ответы на вопрос, почему люди не могут достучаться друг до друга. Это привело его к встрече с нейробиологом и специалистом в области исследования памяти и обучаемости – профессором Калифорнийского университета Джеймсом Макго. Тот много лет изучал вопрос, почему некоторые воспоминания остаются яркими и четкими, а некоторые забываются. «Помните ваш первый поцелуй?» — спросил нейробиолог у Алды. «На самом деле, очень многие его помнят. Если вы среди этих людей...» то, вероятно, и вспомните, где именно это произошло, а также подробности и детали этого события, включая запахи. «Мы не забываем то, что связано с эмоциями», — объясняет Макго. «Все лауреаты Нобелевской премии точно помнят, где находились и что делали, когда им сообщили о вручении награды. Они говорят, что все детали, связанные с полученным сообщением, буквально врезаются в память». Подробности радостного или грустного события запоминаются, потому что затрагивают чувства. При помощи эмоций человеческий мозг запоминает главные события и забывает остальные, потому что далеко не все из них имеют принципиально важное значение. Если бы мы помнили все с одинаковой силой и ясностью, нам было бы сложно жить». Некоторые воспоминания хочется или нужно сохранить. Некоторые можно легко забыть. Маго утверждает, что эмоции и небольшой стресс помогают нам запоминать произошедшее. Небольшой стресс. Как его создать? Оказывается, это можно сделать совершенно естественным способом, который заложен в нашей ДНК. Эмоции вызывают приток в мозг микроэлементов, которые играют большую роль для создания связей между людьми. Этот процесс происходил в мозге пещерных людей и происходит в мозге современного человека. В истории заложен элемент напряжения, конфликт, в ней рассказывается о сложностях, которые приходится преодолеть рассказчику или герою повествования. Человечество думает историями, понимает окружающий мир при помощи историй и обменивается идеями, иллюстрированными историями. Освойте древнее искусство рассказа или, говоря современным языком, стори и вы добьетесь желаемого. Истории настраивают нас на общую волну. Стори-тейлинг это потрясающая вещь, утверждает исследователь из Принстонского университета Ури Хассон, о котором мы говорили в третьей главе. В университете он возглавляет группу ученых, которые проводят магнитно-резонансную томографию мозга людей, слушающих и рассказывающих истории. Представьте, что я поведаю вам правдивую историю о моем отце Франческо Галло, который был военнопленным в период Второй мировой войны. Он пять лет прожил в лагере в Эфиопии, питаясь рисом и водой. Я очень хорошо помню, что он мне говорил о выдержке и надежде. Представьте, что вам в голове прикрепляют электроды, и вас вместе со мной и еще четырьмя людьми подсоединяют к аппарату магнитно-резонансной томографии. Хассан фиксирует состояние всех присутствующих до того, как я начинаю рассказывать историю отца. Сканирование показывает волны мозговой активности каждого из участников эксперимента — Эти волны у людей абсолютно разные, они не синхронизированы. Я начинаю рассказывать историю отца. Скоро Хассан видит, что волны активности появляются в слуховой зоне коры. Потом происходит что-то удивительное. «Участники эксперимента настраиваются на историю», — говорит Хассан. «Волны активности появляются в одной и той же зоне головного мозга участников», и их движение становится синхронным. Волновая активность вашего мозга и мозга других слушателей становится такой же, как и у меня. Движение волн синхронизируется. Хассан называет этот феномен нейронным развлечением. Чтобы доказать существование синхронизации волн мозговой активности, Хассан записывает мою историю на русском языке и проигрывает запись людям, не говорящим на нем. Ученый наблюдает волновую активность работы мозга каждого из слушающих, однако не видит в них никакой слаженности. Синхронность вызывает только история, которая слушателю понятна. Кроме этого... Только в случае связанной истории, вовлекающей слушателя, синхронная волновая активность распространяется на другие важные части мозга, такие как отдел лобной, а также теменной коры. Исследователи из Университета Дрекселя провели эксперимент Хассена с использованием более точной технологии — функциональной инфракрасной спектроскопии. Исследовали мозговую активность двух людей — ведущих разговор в более неформальной обстановке, чем научная лаборатория. В этом виде спектроскопии для наблюдения потоков крови в разных частях мозга используется свет. Это исследование основывалось на опыте Хассана и ставило целью проверить его выводы при помощи более точного оборудования. Исследование полностью подтвердило заключение, к которым пришел Хассан, Волновая активность в мозгу слушателя полностью копирует активность мозга-рассказчика, повествующего о произошедших с ним реальных событиях. В результате этих и других исследований с использованием новейших технологий ученые нашли подтверждение того, о чем мы интуитивно догадывались много столетий. Человеческий мозг запрограммирован на историю. С самого начала общения людей в далекой древности наши предки делились друг с другом рассказами о произошедшем. Антропологи считают, что важнейшим событием в истории человечества было то, что человек стал использовать огонь для готовки. Приготовленная на огне пища давала протеин, необходимый для роста мозга и увеличения его массы. Свет от костра увеличивал продолжительность дня — и люди садились в круг и рассказывали истории. Это были истории об опасностях, которые могут случиться, новых инструментах и приемах охоты. Это развивало воображение людей. Теперь мы понимаем, что пафос или эмоциональная составляющая — важная часть процесса убеждения, а истории — лучший инструмент для него. Теперь зададим вопрос — все ли истории одинаково воздействуют на человека, или некоторые влияют на нас сильнее, чем остальные. Хассан пришел к выводу, что истории, связанные с личным опытом рассказчика и слушателя, вызывают более сильную реакцию и большую синхронизацию мозговой деятельности. Если рассказчик поделится чем-то понятным слушателю, связанным с его жизненным опытом и объединяющим людей, то вероятность убедить слушателя возрастает. Как найти общий язык со слушателем? Родители Джека были исполнителями «пинтань» — китайского искусства перформанса, в котором совмещены музыка и рассказ. Этот художественный стиль существует уже 400 лет и, по сути, включает представление и устное повествование, вызывающее сильную эмоциональную реакцию зрителей — профессия родителей, вне всякого сомнения, повлияла на маленького Джека. Когда он вырос, то устроился преподавателем английского языка и зарабатывал 12 долларов в месяц. Потом бросил эту работу и основал компанию, занимающуюся интернет-продажами по всему миру. Сейчас его бренд Alibaba — крупнейшая в мире торговая онлайн-площадка, а Джек Ма — самый богатый человек Китая и один из 30 самых богатых людей планеты. Сотрудники, работавшие с ним на этапе зарождения компании, говорят, что Джек Ма — выдающийся оратор, умевший зажечь слушателей. Аудиторию вдохновляет видение будущего, о котором рассказывал Ма. Бывший консультант Али Баба Дункан Кларк написал о Ма книгу, в которой говорил, что его умение рассказывать истории, которые ему передалось от родителей, помогло ему добиться успеха. «Своими рассказами о преодолении трудностей Джек часто вызывал слезы у слушателей, включая опытных и видавших виды бизнесменов», пишет Дункан. «Ма не просто рассказывает истории, он подстраивает их содержание под аудиторию». Он часто приводит примеры фильмов и людей, популярных среди жителей страны, в которой выступает. Если он читает лекцию перед китайцами, то упоминает романы о мастерах боевых искусств или о истории революции в Китае. Однажды американский коллега Ма спросил его, как он будет рассказывать эти истории американцам. Джек ответил, что такое он американцам рассказывать не собирается. Чтобы мотивировать их, «Я расскажу историю о Джордже Вашингтоне», — ответил Ма. «Джек умеет вызвать у людей эмоцию. В этом он настоящий мастер», — пишет Дункан. «У него есть хорошо отработанный набор историй, главным образом из детства и начального периода работы Али Баба. Если внимательно прочитать все, что он рассказывал за последние 17 лет, то можно увидеть, что он делится фактически одной и той же историей». При этом ему удается немного изменить сообщение, чтобы оно соответствовало настроению и ожиданиям публики, звучало свежо и интересно. Ма рассказывает много вдохновляющих историй, как преодолевал трудности и стремился к мечте. Он несколько раз говорил, как целых два раза заваливал экзамены в колледже, Он рассказывал, как получил всего лишь одно очко из 120 возможных на аттестации по математике, как его 10 раз не взяли в Гарвардский университет, как его 30 раз не взяли на работу даже в сеть быстрого питания KFC, как он был на грани банкротства. Все его истории о собственных неудачах показывают слушателям, что нельзя сдаваться. «Самая большая ошибка — опускать руки», — говорил Ма. «Никогда не сдавайтесь. Сегодня тяжело. Завтра будет еще тяжелее. Но послезавтра выглянет солнце». Человек, вышедший из низов общества и добившийся успеха, может рассказать хорошие и поучительные истории. Есть смысл рассказывать, как вы пережили сложности в карьере или бизнесе, Потому что все любят истории о людях, которые попадают из грязи в князи. Любят такие истории, потому что они им нужны. Психологи говорят, что борьба — это неотъемлемая часть человеческого существования, и трудности нас закаляют. Истории о преодолении сложностей и о том, что никакая трагедия не способна остановить человека, мотивируют, потому что борьба — это часть человеческой природы». Истории о преодолении трудностей помогают собраться и идти к мечте. Любопытно, что Джека Ма вдохновляет история вымышленного героя Фореста Гампа. В одноименной картине его роль исполнил Том Хэнкс. Несмотря на то, что по фильму «Гамп» далеко не самый умный человек, это нисколько не мешает ему добиться мечты и не останавливаться перед трудностями. «Гамп» — неисправимый оптимист». Однажды Ма сказал, что мечтать он научился у Фореста Гампа. Когда Ма плохо или он расстроен, то смотрит этот фильм. Вот какими удивительными могут быть истории. Они дают надежду и поднимают дух. Харизму Ма называют «магией Джека». На самом деле его магия — способность придумать и рассказать историю, которая овладевает воображением его слушателей. «Ключ к сердцам слушателей». Если вы хотите, чтобы кто-нибудь дал вам ключи от своего сердца, расскажите ему историю. Если вы хотите получить ключи от его автомобиля, история тоже способна помочь. В 1997 году Фил Уолл приехал в больницу в Йоханнесбурге и увидел полуторагодовалую девочку по имени Зодва. Больная спидом мать девочки бросила ее, когда ребенку не было и года. Фил с его женой Венди хотели удочерить девочку, но в конце концов за ней вызвалась ухаживать ее бабушка. Супруги Уолл были очень расстроены, что не смогли удочерить ребенка, но сделали выводы и начали действовать. Они основали благотворительную организацию для помощи сиротам. Мы приняли решение посвятить своей жизни африканским детям-сиротам, сказал мне Фил по телефону, звоня из Англии, где находится штаб-квартира его организации. Уиси Хоуп, помогающая 150 тысячам детей в год, в общей сложности получила пожертвование в размере 20 миллионов долларов. Фил Олл часто рассказывает, как они с женой пытались удочерить Зодву это помогает ему найти общий язык с теми, кто может пожертвовать деньги на нужды его организации. «Мой пример затрагивает что-то глубоко личное в душах людей», — говорил Оул. «Я, как родитель, рассказываю другим родителям о ребенке, которого подвел и не смог поддержать. Когда я говорю им, что хочу помочь сотням тысяч детей-сирот, они слышат в моих словах то, что им близко и понятно». Можно сказать, что бизнес Уола не благотворительность, а создание близких связей. В 1998 году им с женой предложили выступить на крупном благотворительном мероприятии. Они взяли 7 тысяч долларов, отложенные на покупку дома, и заняли еще несколько тысяч. После презентации слушателям раздали конверты, в каждом из которых лежало 10 долларов». Супруги Уолл сообщили, что люди могут оставить деньги себе, вернуть или придумать, как превратить 10 долларов в 100. За пять следующих месяцев при помощи 13 тысяч долларов, розданных 1300 разных людей, благотворительная организация получила 2 миллиона долларов в виде пожертвований. Уолл рассказывает об одном из людей, пришедших на мероприятие. Он позвонил Уоллу и сказал «Я возьму ваши 10 долларов, а взамен дам вам одну из моих машин». Автомобилем оказался Aston Мартин DB7», за продажу которого на аукционе VC-Hope получила 43 тысячи долларов. «Цель истории — человеческий дух и доброе сердце», — говорил мне Уолл. «В нашем обществе катастрофически не хватает смысла». Когда моя история западает людям в душу, и они узнают в ней себя, то щедро жертвуют на благие цели. Истории вдохновляют. В ученом мире часто возникают споры и разногласия по разным вопросам, однако в вопросе убеждения мнения практически всех специалистов совпадают. История — лучший способ для передачи идей. Прослушивание истории вызывает в мозгу выплеск микроэлементов, заставляющих нас внимательно следить за словами говорящего, сочувствовать ему, понимать его, возбуждаться от его идей. Историям невозможно противостоять, а их рассказчики становятся магически привлекательными. Я познакомился с Этаном, менеджером компании среднего размера, когда вел курс коммуникации для бизнесменов. Эттон хотел развиваться в профессии и стать руководителем департамента, то есть дорасти до позиции, на которой надо уметь уверенно презентовать. Начальство Эттона предложило ему пройти курс, чтобы он научился работать с людьми и увеличил объем заказов. Компания, в которой работал Эттон, столкнулась с рядом проблем. В той части страны конкуренты выигрывали тендеры и забирали клиентов, потому что выставляли сознательно заниженные сметы. Потом, во время работы над проектом, озвучивали дополнительные расходы, чтобы компенсировать убыток. Заказчики не доверяли нанятым организациям, но они искали самые низкие цены. В компании, где работал Этан, в этом плане все было прозрачно. Она могла доказать, это Логос, что в долгосрочной перспективе Ее изначально дорогое предложение будет для клиента только экономией денег. Однако просто список фактов не убеждал потенциальных покупателей. И если мы рассмотрим все через призму триады убеждения, разработанной Аристотелем, то увидим, что у Этона был хороший и высокий показатель логоса, то есть аргументов. Проблемы у него были с двумя остальными составляющими — этосом и пафосом. Этас — это личность говорящего. У Этана был характер, только люди об этом не знали. Он был во всех смыслах честным человеком, но при этом застенчивым интровертом. У него не было пафоса, то есть его эмоциональной привлекательности. На курсах Этан не рассказывал о себе ничего, кроме места работы и занимаемой должности. На все вопросы он отвечал односложно. Люди пытались его как-то расшевелить, но безуспешно. Через два дня после того, как его одногруппники начали рассказывать свои истории, что-то в нем изменилось. Он вышел перед аудиторией и произнес речь. Во-первых, он коснулся тем волнующих его клиентов. Во-вторых, он рассказал о себе, чтобы наладить личный контакт. Вот как Этон начал выступление. Строительство — это серьезное дело. Существуют риски, связанные с финансами, безопасностью труда, здоровьем и дедлайнами. Клиенты хотят быть уверенными, что отдали проект людям, знающим свое дело. Мы передаем им пакет с информацией о проектах, которыми занимались раньше. Там же наши резюме, рекомендации и сертификации. А сейчас я расскажу, чему учил меня отец. «Я люблю строительство». «А еще очень люблю плавать под парусом. Мой отец с детства занимался парусным спортом. Однажды, когда мне было 14 лет, на остров, где мы тогда жили, надвигался тропический шторм. Мы заколотили окна дома фанерой и ждали, но буря обошла нас стороной. Я был хорошим моряком, участвовал в соревнованиях с 8 лет. Может, я даже слегка возгордился». У нас в гавани стояла небольшая лодка. Я сказал родителям, что проверю, что с ней. Начался сильный ветер, он поднимал высокие волны. Конечно, это было глупо с моей стороны, но я убедил приятеля выйти в море. Мы веселились, но потом нас накрыла волна, и лодка затонула. Нам пришлось добираться до берега вплавь. Кто-то это увидел и позвонил отцу. Когда я доплыл до пляжа, то увидел отца. В руках у него было полотенце. С сильным французским акцентом он сказал, «Ты, конечно, неплохой моряк, но чтобы управлять кораблем, тебе еще надо кое-чему поучиться». Я очень расстроился, потому что заставил отца волноваться. Тогда я этого не понял. Но чуть позже до меня дошло, что он дал мне урок — Опыт, талант и знания должны быть подкреплены дисциплиной, умением правильно оценивать ситуацию и упорством. Иначе проблем не оберешься. Если вы смотрели передачу «Америка ищет таланты» или подобные шоу народных дарований, которые транслируют в вашей стране, то можете представить, как группа отреагировала на речь Этана, Когда участник шоу выступил значительно лучше, чем все ожидали, Камера показывает приятно удивленные лица публики и судей. Именно так и реагировали участники курса. Люди улыбались, поворачивались друг к другу, качали головами и хлопали. Одна женщина показала на свою руку. На коже были мурашки. Эттон продемонстрировал, какой он на самом деле и заслужил уважение окружающих. У каждого из нас своя история. Возможно, вы обратили внимание, что в истории Этана есть небольшой элемент стресса. Это момент, когда он говорит, как во время бури выплыл в море. Напряжение влияет на наши чувства, делая рассказ более запоминающимся. Нейробиолог Лэри Кахилл доказал это при помощи эксперимента. Кахил работает в Калифорнийском университете в Ирвайне вместе с Джеймсом Макго. Кахил известен следующим экспериментом. Ученый показывал людям слайды и следил за их реакцией. На слайдах были изображены змеи, оружие, цветы и другие предметы. Потом некоторых участников просили положить руку в емкость с льдом, чтобы вызвать реакцию гормонов стресса. Через неделю Кахил проверил, что участники помнят о прошедшем эксперименте. Те, кто погружал руку в лед, Помнили слайды лучше тех, кто не погружал. Гормоны стресса помогли сделать презентацию более запоминающейся. Какой из этого вывод? Вызывайте эмоции, чтобы ваша история оставалась в памяти у людей. Три вида историй. Существует три вида историй, которые вы можете использовать в разговоре с целью подтолкнуть людей к действию. Истории из личного опыта правдивые истории о клиентах, истории о важных мировых событиях или о развитии компании. Истории из личного опыта. В них человек говорит, как преодолевал трудности. Рассказ о борьбе и конечном успехе помогает создать более глубокую эмоциональную связь со слушателями. Я помню, как работал с одним из директоров сети Walmart. Эта женщина должна была раз в месяц выступать перед новыми сотрудниками с рассказом о ценностях бренда. На этих встречах присутствовало много людей. Walmart в месяц получает 10 тысяч заявок о приеме на работу. Новые сотрудники должны были посмотреть выступление этой женщины-директора, которое снимали в штаб-квартире компании в Бентонвилле, штат Арканзас. У директора было много статистики и фактов, «О работе магазинов сети, но мы решили, что ей стоит рассказать историю из личного опыта». Директор подумала и сказала, «Ты знаешь, а ведь слоган сети «Экономьте и живите лучше» совершенно правильный». «Да? В каком смысле?» — спросил ее я. «У моего зятя боковой амиотрофический склероз. Я помогала сестре за ним ухаживать». Это стоило много, и я предложил ей начать покупать Walmart. Это было задолго до того, как я начала работать в этой сети. Мы стали экономить на продуктах 300 долларов в месяц. На сэкономленные деньги купили минивэн, в который можно было завести инвалидное кресло. Благодаря этому минивэну мой зять смог съездить на торжественное окончание колледжа моего племянника, чему был очень рад». Директор расчувствовалась и утерла набежавшую слезу. «Я спросил ее, есть ли у нее фотографии зятя. Расскажи эту историю и покажи его фотографии. После этого никто из слушателей не забудет миссию компании и то, как Уолмарт помогает покупателям». Именно так она и сделала. После выступления к ней подходили люди и говорили, что это была самая вдохновляющая презентация, которую им довелось услышать. Когда через пару недель мы снова с ней встретились, директор сказала, «Теперь у меня новая проблема. Получаю столько приглашений на ланч, что надо научиться вежливо отказывать», — пошутила она. Уолмарт любит истории» сказал однажды президент Уолмарт Дак Макмиллан во время выступления перед акционерами. «Нам нравится их рассказывать, нам нравится их слушать. Мы пересказываем их, мы их пишем, как прямо сейчас пишем историю компании». Правдивые истории о клиентах KPMG — одна из крупнейших в США аудиторских компаний. В ней тоже пришли к выводу, что сторителлинг помогает сотрудникам придать позитивный смысл собственной работе. Компания провела внутренний опрос тысяч сотрудников, результаты которого показали. Персонал, заинтересованный достижением высокой цели, более мотивирован на решение стоящих перед ним задач. После этого в KPMG сторителлинг сделали частью корпоративной политики, чтобы сотрудники лучше понимали историю бренда и его влияние. Мы поняли, что топ-менеджерам бессмысленно говорить людям о необходимости иметь более высокую цель, говорит вице-президент компании по кадровым вопросам Брюс Пфау. Поэтому предложили всем работникам, от практиканта до президента, поделиться личной историей. После этого моральный дух сотрудников окреп, текучка кадров уменьшилась, и доходы KPMG увеличились. Истории о важных мировых событиях или о развитии компании. Однажды я обедал с известным игроком команды 49ers из Сан-Франциско Двайтом Кларком. Вот что он мне рассказал. «За свою спортивную карьеру я перехватил 500 пасов». Но всем интересен только один из них, который называют «пас с большой буквы». Про пас с большой буквы написана отдельная статья в Википедии. Это один из самых известных моментов истории американского футбола. 10 января 1982 года Кларк перехватил пас Джо Монтаны, и его команда выиграла Супербоул. В 80-х годах 49ers четыре раза побеждали в супербоулах. Кларк — игрок, но благодаря тому перехвату его имя стало брендом, а пас с большой буквы вошел в историю. Есть ли у вас своя история успеха? У каждого человека, стартапа или бренда должна быть такая история. Семь характеристик истории успеха. «История успеха — это важная веха и важнейшее достижение, которое вдохновляет сотрудников и клиентов компании», — писали профессора по маркетингу школы бизнеса «Беркли Хасс» и высшей школы бизнеса при Стэнфордском университете Дэвид и Дженнифер Акер. «Такие истории помогают коммуницировать, убеждать, изменять поведение и принимать участие в обсуждении». Это средство коммуникации гораздо эффективнее, чем простое перечисление фактов. В работе об историях успеха акеры приводят следующий пример. В середине 70-х годов в магазин Nordstrom в городе Фербенск на Аляске пришел покупатель и захотел вернуть две старые шипованные шины. Ранее Nordstrom занимался только продажей обуви, но незадолго до этого стал «Универсамом», В этом магазине никогда не продавали автошин. Продавец, который работал в сети всего несколько недель, знал политику компании, согласно которой клиент всегда прав. Он принял у покупателя шины и вернул столько денег, сколько тот, как говорил, за них заплатил. Nordstrom славится тем, что вернуть товар в их магазинах очень легко. В компании не осуждают сотрудников за то, что они не задают много вопросов во время возврата товара. Руководители этой сети, точно так же, как и топ-менеджмент компаний Nike, Accenture, KPMG, Southwest и многих других, используют истории, чтобы подчеркнуть ценности бренда. Никакие презентации в PowerPoint, указания, напоминания и эмейлы не способны заменить убедительного рассказа о достижениях. Акеры считают, что история успеха имеет семь характеристик. Первое: У нее должны быть начало, середина и конец. Вторая. У нее должна быть интрига. Акеры пишут, что интригующий рассказ должен наводить на размышления, быть информативным, интересным и развлекательным. Третье. История должна быть настоящей. Герои и ситуация должны выглядеть реалистично. Рассказ, не похожий на правду, только подорвет доверие к выступающему. Четвертое. В повествовании должны присутствовать небольшие, но яркие и запоминающиеся подробности. В истории с Walmart я добавил важную деталь. Удалось сэкономить 300 долларов. Не надо писать цену каждого товара и сколько на нем сэкономили. Излишняя информация отвлекает от сути и снижает эмоциональный заряд. Пятое. В истории должен быть неожиданный поворот. Это момент истины, когда слушатель говорит «Ничего себе, вот такого я не ожидал». Шестая. Герои должны быть реалистичными и убедительными, чтобы слушатели могли ассоциировать себя с ними и представлять себя на их месте. Седьмая. Должны быть напряжение и конфликт. Именно они и создают захватывающий рассказ. Если их нет, история получается вялой и неубедительной. Рассказ героя, успешно преодолевающего трудности и в конце концов добивающегося цели, производит неотразимое впечатление. Создать историю с необходимыми для убеждения элементами не так уж и сложно. Каждый из этих элементов можно обозначить парой слов. Мне нравятся калифорнийские вина, в том числе и потому, что вокруг основателей винодельческих компаний и их продуктов сложилось много историй. Вино и сторителлинг — это идеальное сочетание. Вот, например, история винодельческой компании Stack Slips Wine Cellars из долины Напа. Я сакцентирую ваше внимание на элементах, присущих истории успеха. В 1976 году в Париже проходила очередная дегустация вина. В то время считалось совершенно невозможным, что калифорнийское вино может оказаться на уровне с французским или даже лучше. Подробности — интрига. Это была слепая дегустация, поэтому судьи не знали, что они пробуют. Всем винам выставляли оценки. Напряжение растет. Вдруг Кабернестаг Слипс Вайн из Дорины Напа присуждают первое место. Неожиданный поворот. Некоторые судьи просто не поверили своим ушам и начали возмущаться. Они решили, что их обманули, и потребовали, чтобы им показали карточки, на которых они ставили свои оценки. Конфликт. Эту историю мог бы никто и не узнать, если бы в зале не сидел корреспондент журнала «Тайм». Неожиданный поворот сюжета. Джордж Табер оказался единственным присутствующим на дегустации журналистом. Все были уверены, что французские вина выиграют, поэтому остальные представители СМИ не появились. Во время дегустации один судья, который был известным поваром, сделал глоток вина и произнес но «Ну, наконец наконец-то, французское качество!». Он не знал, что сделал глоток калифорнийского шардоне из долины Напа. А Табер знал, что пил судья, и понял, что эта история потрясет весь мир». Корреспондент написал о дегустации небольшую статью. В результате американская винодельня получила широкую международную известность, появились интерес к калифорнийским винам, которые завоевали место на международном рынке, и множество поклонников по всему миру. Законченный рассказ с героями – началом, серединой и счастливым концом. На изложение этой истории не уйдет много времени. Очень важно удерживать внимание аудитории и не усыпить ее. Подробности, конечно, имеют значение, но важно быть кратким и убедительным. Сотрудников винодельни StagSleep Wine Cellars обучают рассказывать истории. Дегустационную комнату в компании переделали во французском стиле. Кроме обычных наград и трофеев, полученных отдельными винами на разных винодельческих мероприятиях, в комнате есть настоящие карточки с оценками судей той парижской дегустации и статья из журнала Time. Бесспорно, не для всех историй нужно устанавливать отдельный стенд или отводить комнату. Если вы проводите презентацию, то ограничьтесь видео и фотоматериалами. История успеха поможет выделиться вам, вашему продукту или бренду. Не существует двух брендов с одинаковой историей. А какой рассказ у вас? Пятизвездочные принципы. Убедить, не вызывая у аудитории эмоции, невозможно. Истории — это лучший лингвистический инструмент построения пафоса, так как человеческий ум запрограммирован на истории. Есть три вида историй, которые вы можете использовать во время презентации. Первый – истории из личного опыта. Второй – истории о клиентах. Третий – истории успеха вашей компании.